«Люди. Тому, кто сражается с чудовищами, следует остерегаться, чтобы самому не стать чудовищем». Фридрих Ницше. Глава 26. Стеная, пёс лежал в заднем отделении патрульной машины. У него болело всё. Наручники врезались в запястья. Вся правая сторона тела пульсировала от боли. Кровь забила ноздри. Он ощупал языком шатающиеся клыки, Потом перегнулся над сиденьем и выпустил на пол струйку кровавой слюны. Подняв взгляд, он увидел седовласую голову шерифа. «Скажите, почему? Почему ему понадобилось убивать ее вот так?» «У тебя есть право хранить молчание», — сказал ему шериф. «Я даже не знаю, что это значит. Это значит, закрой свой рот, и да проклянет тебя Бог за то, что ты сотворил». Машина дернулась и остановилась. Открылась дверь. Один из помощников заглянул внутрь и помог ему выбраться. Изумлённый пёс осматривался по сторонам, глазея на здания, машины и людей. Так вот как живут нормалы. Совсем не похоже на их убогий дом или на мирную тихую ферму. Все смотрели на него. Пёс слабо улыбнулся им в ответ. «Особенный», — подумал он. Помощник ухватил его под руку, и потащил к полицейскому участку. «Только попробуй кусаться, и видит Бог, я тебе все зубы повышиваю». Хромая и тяжело пыхтя, пёс принялся взбираться по ступенькам. «Я не собираюсь кусаться, сэр». Он не понимал, почему помощник шерифа выглядит таким напуганным. Его-то никто не избивал до полусмерти. На нём не было наручников. Когда они оказались внутри, тот усадил его в кресло в большом кабинете, и сам занял место за пишущей машинкой. Шериф прислонился к бетонной стене и принялся разглядывать его. «Твое полное имя. Енох Дэвис Брайант. Все зовут меня Пес. Клац-клац. Дата рождения? Я не знаю. У нас нет дней рождения. 1970-й? Да, сэр. Мне 14 лет. Клац-клац. Потом с него сняли отпечатки пальцев, и усадили перед камерой, установленной на треножнике. Помощник шерифа снял с него наручники, в то время как сам шериф встал поодаль, положив руку на рукоятку большого пистолета, который он носил на бедре. Пёс помассировал запястье. Помощник толкнул его к стене и дал ему в руки какую-то картонку с надписью. Пёс улыбнулся навстречу вспышке. Помощник велел ему встать боком и сделал ещё один снимок в профиль. А теперь снимай шорты. Но я останусь голым. Не заставляй меня просить дважды, чудик». Пес встал перед нормалами, стыдясь своей ноготы. В руки возвращалась чувствительность, вонзаясь тысячу иголок, словно его кусали огненные муравьи. Помощник отвел его в другую комнату, где велел закрыть глаза и задержать дыхание. Когда он вновь открыл глаза, его шерсть была белой от инсектицидного порошка. Помощник шерифа вручил ему комплект белой форменной одежды с буквами DOC, написанными по трафарету на спине рубашки. Пёс оделся и вышел из комнаты следом за помощником. Как тебе твоя новая пижама? спросил шериф. Это лучше, чем нам давали в доме. Бобби, ты свободен. Дальше я справлюсь сам. Бёртон ввёл его в тюремную камеру и захлопнул тяжёлую дверь. Множество отчаянных рук хватали за эти прутья многие годы, стерев с них краску. Пёс окинул взглядом кровать, унитаз, раковину. Всё это для него одного. Вот это роскошь. Всё такое чистое, ни блох, ни клещей. И его собственный личный унитаз. Со смывом. Шериф придвинул себе стул и сел. «Ты останешься здесь, пока мы во всём не разберёмся». «Очень хорошо», — отозвался пёс. Он лёг на кровать и свернулся в клубок, трясясь от боли, которая никак не хотела уходить. Рёбра с правой стороны сплавились в пульсирующую, жгучую опухоль. Кровь больше не шла, но металлические кусочки по-прежнему были там, всё глубже вгрызаясь в его плоть с каждым вздохом. Бёртон вытащил трубку из нагрудного кармана мундира и затолкал в неё большую щепотку табаку. Зажёг спичку, затянулся. Воздух наполнился вишнёвым ароматом. «В твоей истории что-то не сходится», — проговорил он. «Может, расскажешь мне, что в действительности произошло там, в лесу?» «Я думал, у меня есть право соблюдать молчание», — сказал пёс. «Сейчас не время мне дерзить, паренёк. Я единственный друг, который у тебя есть в настоящий момент. Вы мне не друг. Ты хочешь, чтобы при нашем разговоре присутствовал адвокат?» «Нет», — сказал пёс. «Я хочу, чтобы при нём присутствовал мозг». Шериф пыхнул трубкой. «А это еще кто такой?» «Джордж Херст. Назовем его мозг». А -а -а, умник горило с острым языком. Я его помню». «Вы правы насчет него. Он действительно очень умный. Умнее вас и меня вместе взятых. Умнее любого другого. Он за десять минут сообразит, что с этим делать». «Не сомневаюсь», — сказал шериф. 14-летний чумной ребёнок с образованием в 4 класса. Естественно, он решит, что ты невиновен. Вы имеете в виду потому, что мы с ним одного поля ягоды? В точности это я и имею в виду. Ну хорошо. Но адвокат одного поля ягода с вами. И какой тогда шанс на справедливость будет у меня? Неважно, кто тебя представляет в суде. Факты указывают на то, что это сделал ты. Так почему бы тебе просто не рассказать мне правду? «Мозг был прав насчёт одной вещи», — сказал пёс. «Это насчёт какой же?» «Вы нас ненавидите. Наш дом построен на ненависти. Эта клетка состоит из ненависти». Полицейские избили пса, и его тело болело, но гораздо больше болело у него внутри. Его подруга погибла, и все с готовностью сочли его виновным. Он вспомнил лицо папы Элбода, когда тот проклинал его именем Божьим шерифа, когда тот назвал его сукиным сыном. Сколько страха и ненависти обнаружилось в их сердцах, словно они были там всегда, готовые в любой момент вырваться и затопить всё вокруг. «Мозг постоянно мне говорил, но я не хотел верить», — продолжал пёс. «Я надеялся, что всё не так, что хотя вы и нормалы, вы можете быть моими друзьями. Теперь я выучил урок на собственной шкуре, больше я не надеюсь». «Вот почему ты это сделал. Ты думал, что Салли тебя ненавидит? В этом дело?» «Не пытайтесь меня подловить. Я просто рассказываю всё как есть». «Мне просто хочется понять, почему ты это сделал», — сказал шериф. «Тогда и спрашивайте того, кто это сделал, сэр. А меня оставьте в покое. За такие дела тебя пошлют в Рейцвиль, в тюрьму штата. У нас не казнят несовершеннолетних, но для твоего случая уверен сделают исключение». «Тебя будут судить как взрослого, и это наверняка закончится электрическим стулом, если другие заключённые не доберутся до тебя раньше». Пёс молчал. Ему было нечего сказать. Ничего из того, что хотел услышать шериф. «Парень, ты действительно хочешь уйти, имея всё это на своей совести?» Нет ответа. Бертом вздохнул и поднялся с места. «Шериф», — окликнул пёс, — «что? Я слушаю тебя». «Мистер Гейнс, он поправится?» «Ты довольно сильно его порвал, но думаю, что он выживет. Передайте ему, что я очень сожалею о случившемся. Может, и передам, если получится. А потом скажите, что я до него доберусь за то, что он убил Салли». Шериф нахмурился. «К тебе должен заглянуть доктор Одам, чтобы посмотреть на твою рану. Если у вас с ним возникнут проблемы, мы пристрелим тебя на месте». В этой жизни или в следующей, — продолжал пёс, — я буду ждать. Я буду гнаться за ним до самой преисподней, если понадобится.